«Честное слово?» «Честное слово», — сказал Сью. «Мне кажется, что большинство технических специалистов пойдут с ним», — сказал Гуэн. «И не спрашивай меня, почему. Это только предчувствие». Разве что дело в том, что технари в основном привыкли работать в атмосфере жесткой дисциплины и ясных целей. У него могут оказаться люди, способные запустить ядерные ракеты «Вайдахо», У него будут танки, вертолеты, парочка бомбардировщиков Б-52. Просто для смеха. Сейчас он, наверное, восстанавливает электричество и коммуникации. Рим строился не в один день, и он знает об этом. У него есть время. А что же нам делать? Продиктовать тебе список? Ответил Глэн с усмешкой. С жестом указал на приготовленную тетрадь. Ты шутишь? Нет, я не шучу. «Ты сам сказал, что нам пора определиться. Я тоже это чувствую. А с каждым днем времени все меньше и меньше. Мы не можем просто сидеть на месте и баловаться с радиостанцией. Однажды утром мы можем увидеть, как этот тип входит в Болдер во главе вооруженной колонны, сопровождаемой поддержкой с воздуха. «Завтра его ждать рано», — сказал Глэн. «Это верно. А как насчет следующего мая?» Возможно, сказал Глен тихим голосом. Да, очень возможно. А что ты думаешь случится с нами? Глен сделал жест, нажав на воображаемый курок, а потом быстро допил вино. Правильно, сказал Стью. Так что давай составим план действий. Говори. Глен закрыл глаза. О'кей, сказал он. Слушай, Стью. Во-первых, надо воссоздать маленькую Америку. Любыми средствами. Если мы начнем прямо сейчас, мы будем иметь такое правительство, которое захотим. Если мы будем ждать, пока население утроится, у нас могут возникнуть серьезные проблемы. Предположим, через неделю, это будет 18 августа, мы соберем митинг. Явка обязательно. Еще до этого должен возникнуть Временный организационный комитет. Предположим, из семи человек. Ты, я, Андрес, Френ, Гарольд, Лаудер, может быть, еще парочка. Комитет должен будет составить повестку для митинга 18 августа. И я могу сказать тебе уже сейчас, какими будут некоторые пункты этой повестки. Записываю. Во-первых, за чтение и ратификация Декларации независимости. Во-вторых, за чтение и ратификация Конституции. Третьих, зачтение и ратификация Билля о правах. Ратификация осуществляется путем всеобщего голосования. Господи, Глэн, но мы же все американцы. Нет, здесь ты ошибаешься, сказал Глэн, открывая глаза. Они выглядели запавшими и покрасневшими. Мы горстка оставшихся в живых, лишенных какого бы то ни было правительства. А правительство — это идея. Я тебе больше скажу, это устоявшийся стереотип, тропинка памяти, протоптанная в нашем сознании. Большинство людей до сих пор верят в республику, которую они считают демократией. Но эта вера сохранится у них ненадолго. Президент умер. Пентагон сдается в наем. В Конгрессе и Сенате никто больше не ведет дебатов, кроме разве что тараканов и тараканов. термитов. «Люди здесь очень скоро проснутся и поймут, что прошлого больше не существует, и они могут создавать общество таким, каким захотят. Мы должны застать их врасплох, прежде чем они не начали действовать». Он поднял палец. «Если кто-то встанет на августовском митинге и предложит, чтобы матушка Абагейл стала во главе, а ты, я и Андрес были назначены ее советниками, Эти ребята согласятся без всякого голосования, пребывая в блаженном неведении, что с их одобрения к власти пришла первая в Америке диктатура со времен Хьюи Лонга. Что-то не верится. Здесь есть выпускники колледжей, адвокаты, политические активисты. Может быть, когда-то они и были ими. Теперь же это всего лишь горстка усталых, запуганных людей, которые не знают, что с ними будет. Если кто-то начнет пищать, то ему придется немедленно заткнуться, когда ты скажешь им, что матушка Абагею с советниками берется восстановить подачу электроэнергии за 60 дней. Очень важно с самого начала ратифицировать дух старого общества. Вот что я имел в виду, когда говорил о воссоздании Америки.